Каких эффектов достигает искусство? Среда, 17 февраля 1830 года. Говорили о театре, в частности, о цвете декораций и костюмов, причем Гёте сделал следующий вывод. Важно, чтобы декорации служили фоном, который подчеркивает цвета костюмов на переднем плане, как, например, декорации Бейтера, в основном выдержанные в коричневатом тоне, На нем превосходно оттеняются разнообразные цвета костюмов. Но может случиться, что декоратор вынужден отказаться от такого неопределенного, а значит благоприятствующего тона, изображая, например, красную или желтую комнату, белый шатер или зеленеющий сад. В таком случае актерам следует благоразумно избегать повторения этих цветов в своих костюмах. Если актер в красном мундире и зеленых штанах войдет в красную комнату, то туловище его как бы исчезнет, и зрителю будут видны только ноги. А покажись он в таком же костюме в зеленом саду, исчезнут ноги, и в глаза будет бросаться только туловище. Мне, например, довелось видеть актера в белом мундире и очень темных штанах, в результате чего верхняя часть его тела была вовсе не видна в белой палатке, а ноги на темном фоне задника подевались неизвестно куда. Если же декоратору все-таки необходимо написать красную или желтую комнату, зеленый сад или лес, то краски должны быть слегка притушены, облегчены, чтобы на переднем плане отчетливо выделялся и производил надлежащее впечатление любой костюм. Заговариваем об Илиаде. И Гёте предлагает мне обратить внимание на остроумный прием. Ахилл обречен на временное бездействие для того, чтобы могли выявиться и раскрыть себя другие герои. О своем избирательном сродстве он говорит, что каждый штрих в нем – отголосок пережитого, но ни один не воспроизводит того, как это было пережито. То же самое относится и к Зизенгеймской истории. После обеда рассматриваем папку с картинами нидерландской школы. Уголок гавани, где слева грузчики запасаются пресной водой, а справа играют в кости на перевернутой бочке, дает повод для интереснейших наблюдений. Как иной раз приходится поступаться реальностью во имя художественного впечатления. Всего ярче освещено днище бочки, кости уже брошены, об этом свидетельствует поза игроков, но на днище костей мы не видим – Сноп света разбился бы о них, и эффект им производимый потерпел бы известный урон. Мы перешли к эскизам Рюиздаля, по которым можно было судить, сколько труда вкладывал этот художник в свои произведения».